Глава тридцать Военная хитрость. «Путь беззаконных, как тьма, они познают, Обо что споткнуться?» Притча Соломона 9.19 Чердак в доме Легри представлял собою, как и многие чердаки, большое запущенное помещение. Пыльная, покрытая паутиной, заваленная разным хламом. Богатая семья, занимавшая дом во время его великолепия, увезла с собой большую часть роскошной мебели. Остальная уныло стояла по заплесневелым пустым комнатам или была свалена на чердак. Здесь около стены стояли два громадные ящика, в которых была раньше упакована мебель. Маленькое окошечко пропускало сквозь свои грязные пыльные стекла мутный свет на красивые стулья с высокими спинками и на покрытые пылью столы, видавшие лучшие дни. В общем, это было мрачное, жуткое место, и легенды, ходившие о нем среди суеверных негров, еще увеличивали погоняемый им страх. Несколько лет тому назад здесь была заперта негритянка, навлекшая на себя неудовольствие Легри. Что происходило с ней на чердаке, мы не знаем. Негры лишь шепотом передавали об этом друг другу. Известно было только, что в один прекрасный день тело несчастной унесли оттуда и предали земле. После этого стали говорить, будто на старом чердаке слышны брани, проклятия, звуки ударов, стоны и вопли отчаяния. Однажды эти рассказы дошли до Легри. Он страшно взбесился и поклялся, что первый, кто станет повторять их, получит возможность проверить их, так как просидит на чердаке целую неделю, прикованный на цепь. Эта угроза прекратила все разговоры, но нисколько не поколебала веры в легенду. Мало-помалу все в доме стали избегать не только лестницы, которая вела на чердак, но и коридора, с которого начиналась лестница. Все даже боялись упоминать о них, и легенда стала мало-помалу забываться. И вот вдруг Кассе пришло в голову воспользоваться суеверием Элегри для освобождения и себя, и своей подруги по несчастью. Спальня Касси приходилась прямо под чердаком. В один прекрасный день она, ни слова не сказав легри вдруг вздумала перебираться оттуда и переносить все вещи и всю мебель в другую дальнюю комнату. Слуги, которых она позвала помогать себе, очень усердно бегали и суетились, когда Легри вернулся с прогулки верхом. «Эй, Кас! закричал он. «Ты что это такое затеяла?» «Ничего, просто хочу перейти в другую комнату», — отвечала Касси угрюмо. «С какой это стати?» — спросил Легри. «Просто так, мне хочется». «Черт тебя побери!» «Да почему?» «Потому что мне хочется хоть когда-нибудь поспать». «Поспать! А здесь кто же тебе мешает спать?» «Если тебе хочется знать, я, пожалуй, скажу», — сухо отвечала Касси. «Да ну говори, чертовка, что такое?» «Ничего, тебе бы это не помешало спать. Просто с чердака слышны стоны, возня. Кто-то катается по полу и так каждую ночь, с полуночи до утра». «На чердаке?» — сказал Легри, встревожившись, но с притворным смехом. «Кто же это там, Касси? Касси подняла на него глаза и посмотрела взглядом, который пронизал его до мозга костей. «Да, Симон!» — сказала она. «Кто это там такой? Хотелось бы мне услышать от тебя, но ты, вероятно, не знаешь?» Легри с ругательством замахнулся на нее хлыстом, но она уклонилась от удара, прошла в дверь и, оглянувшись на него, сказала. «Попробуй поспать в этой комнате, тогда ты все узнаешь. Право, попробуй!» С этими словами она быстро захлопнула за собой дверь и заперла ее на ключ. Легри мел ругался, грозился выломать дверь, но потом, очевидно, одумался и пошел в гостиную. Касси видела, что ее стрела попала в цель, и с этой минуты она с удивительной ловкостью пользовалась каждым удобным случаем, чтобы укрепить вызванное ею впечатление. В одной из щелей в стене чердака она вставила горлышко разбитой бутылки таким образом, что при малейшем ветре оттуда вылетали печальные протяжные стоны, а при сильном ветре эти стоны переходили в настоящие вопли, которые суеверному слуху легко могли представиться криками ужаса и отчаяния. Слуги слыхали по временам эти звуки и старые легенды о привидениях воскресла в их памяти суеверный страх овладел всем домом и хотя никто не смел заикнуться о нем легри, но он чувствовал его в воздухе и заражался им никто не поддается суеверию так легко как безбожные люди христианин спокоен так как верит в мудрого отца правящего миром его присутствие вносит свет и порядок даже в область неведомого Но для человека, отрекшегося от Бога, мир духов является, по словам еврейского поэта, «страною мрака и сенью смертной, где царит беспорядок и где свет похож на тьму». Жизнь и смерть представляются ему полными привидений, призраков и страшных теней. Тлеющая искра нравственного чувства разгорелась в душе Легри, благодаря его встрече с Томом. Разгорелась, но скоро была затушена силою преобладавшего в нем злого начала, и однако с тех пор каждое слово о вере и любви, молитва или гимн вызывали в душе его трепет и волнение, переходившие в суеверный ужас. Влияние на него Касси носило странный характер. Он был ее господин, ее тиран и мучитель. Он знал, что она вполне в его власти, что ей неоткуда ждать помощи или избавления. Но самый грубый человек не может жить в постоянном общении с сильной женской натурой, не подвергаясь в значительной степени ее влиянию. Когда Легри купил Касси, она была, как нам известно из ее собственного рассказа, женщиной, получившей тонкое воспитание. Он не щадил ее и грубо попирал ногами ее чувства. Но когда время, дурное влияние и отчаяние убили в ней женственность и зажгли огонь страшного гнева и ненависти, Она стала до некоторой степени господствовать над ним. Он попеременно то тиранил, то боялся ее. Влияние это еще усилилось с тех пор, как Касси несколько помутилась в уме, и все ее слова и речи получили какой-то странный, таинственный смысл. Дня через два после описанного нами переселения Касси, Легрис сидел вечером в старой гостиной перед камином. Догоревшие дрова освещали комнату неверным светом. Погода была бурная, ветренная, такая, при которой в старых домах поднимаются всевозможные стуки и шумы. Стекла трещали, ставни хлопали, ветер выл и стонал в трубах. По временам выдувая из них целые облака сажи и дыма, с которыми казалось влетал в комнату легион духов. Легри несколько часов подряд занимался сведением счетов и чтением газет. а Касси сидела в углу и мрачно смотрела в огонь. Наконец Легри отложил газету и увидел на столе старую книгу, которую Касси читала в начале вечера. Взял ее и начал перелистывать. Это был сборник рассказов о кровавых убийствах, о призраках, о сверхъестественных видениях. Одна из тех книг, которые, несмотря на лубочное содержание и картинки, представляют заманчивое чтение. Легри пофыркивал и посвистывал, но все-таки читал, переворачивая страницу за страницей. Наконец выругался и бросил книгу на пол. «Неужели ты веришь в привидения, Касси?» — спросил он, взяв щипцы и поправляя огонь. «Я думал, что у тебя больше здравого смысла, что ты не испугаешься какого-то шума». «Не все ли тебе равно, верю я или нет?» — мрачно отвечала Касси. «Бывало, на море товарищи пробовали пугать меня страшными рассказами», — сказал Легри. «Да не на такого напали!» «Я крепок, меня таким здоровым не проймешь, так и знай!» Касси молчала, пристально смотрела на него из своего темного угла. В ее глазах горел какой-то странный свет, который всегда вызывал в Легри беспокойство. «Все эти твои шумы были просто-напросто крысы и ветер!» продолжал Легри. «Крысы иногда страшно шумят. Я слышал, какую они возню поднимали в трюме корабля. А ветер? «Господи, чего не услышишь в шуме ветра?» Касси знала, что ее взгляд тревожит Легри, и, не отвечая, продолжала смотреть на него пристально все тем же странным нечеловеческим выражением. «Что же ты молчишь? Скажи ведь я правду говорю?» спросил Легри. «Разве крысы могут сойти с лестницы, пройти по коридору, открыть дверь, которая была заперта и заставлена стулом?» спросила Касси. Разве они могут идти, идти прямо к твоей кровати и положить на тебя руку? Вот так». Каси не сводила своих блестящих глаз с Лигры, пока говорила, а он слушал ее, как в кошмаре, пока при последних словах она не дотронулась до его руки, своей холодной, как лед рукою. Он отскочил назад с ругательством. «Баба, что ты говоришь? Никто этого не делал!» «Ах, нет, конечно, нет!» «Разве я сказала, что они делали?» — отвечала Касси с насмешливой улыбкой. «Но разве... разве ты в самом деле видела? Говори, Касси, что там такое? Говори!» «Ложись сам в той комнате», — отвечала Касси. «Вот и узнаешь». «А это пришло с чердака, Касси». «Это? Что такое это?» «Да то, о чем ты рассказывала». «Я ничего тебе не рассказывала», — с мрачной угрюмостью отвечала Касси. Легри тревожно ходил взад и вперед по комнате. — Надо расследовать, в чем тут дело. Сегодня же пойду туда. Я возьму пистолеты. — Отлично, — сказала Касси. — Ляг в той комнате, я буду очень рада. Застрели их из пистолета, пожалуйста. Легри топнул ногой и произнес страшное проклятие. — Не кляни, заметила Касси. — Неизвестно, кто может услышать тебя. — Шш, Это что? — Что такое? — спросил Легри, вздрогнув. Большие старые голландские часы, стоявшие в углу комнаты, зашипели и медленно пробили двенадцать. Легри сам, не зная почему, не мог ни говорить, ни двигаться. Смутный ужас охватил его. Касси с острым насмешливым блеском в глазах глядела на него и считала удары. «Двенадцать часов. Хорошо». «Теперь посмотрим, что будет», — сказала она, отворила дверь в коридор и остановилась, как бы прислушиваясь. «Слушай, что это?» — спросила она, поднимая палец. «Просто ветер», — отвечал Легри. «Разве ты не слышишь, как он страшно дует, проклятый?» «Симон, приди сюда», — шепнула Касси, взяв его за руку и подводя к лестнице. «Что это такое? Как ты думаешь, слушай?» Дикий вопль пронесся по лестнице. Он шел с чердака. У Легри задрожали колени. Лицо его побелело от страха. — Не взять ли тебе пистолеты? — сказала Касси с усмешкой, от которой у Легри застыла кровь в жилах. — Знаешь, надо расследовать это дело. Иди-ка сейчас, а не там. — Не пойду! — сказал Гри с ругательством. — чего? Ведь никаких привидений не бывает. Ты сама говорил. Иди. И Касси вбежала на первые ступени винтовой лестницы, смеясь и оглядываясь на него. — Да иди же! — Ты сама настоящий дьявол! — вскричал Легри. — Иди назад, колдунья Касси! Не ходи туда! Но Касси дико захохотала и побежала дальше по лестнице. Он слышал, как она открыла дверь на чердак. Сильный порыв ветра загасил свечу, которую он держал в руке, а с тем вместе раздались страшные нечеловеческие крики. Легри казалось, что кто-то кричит ему прямо в уши. Он в безумном ужасе вбежал в гостиную. Через несколько минут туда вошла и Касси, бледная, спокойная, холодная, как дух мщения, все с тем же зловещим блеском в глазах. — Надеюсь, ты доволен? — спросила она. — Провал тебя возьми, Касси! — За что? — спросила Касси. — Я только сходила наверх и заперла двери. Как ты думаешь, Симон, что там такое на этом чердаке? — Это не твое дело! — отвечал Легри. — Ах, не мое! Ну, хорошо. Во всяком случае, я очень рада, что не сплю под ним. Ожидая, что в этот вечер будет сильный ветер, Касси ходила на чердак и открыла окно. Поэтому, как только открылась дверь на лестницу, сверху дунул ветер и потушил свечу. Эта сцена может служить образчиком той игры, какую Касси вела с Лигри. В конце концов, он скорее согласился бы сунуть голову в львиную пасть, чем идти осматривать чердак. Между тем, ночью, когда все в доме спали, Касси тихонько носила туда разную провизию, чтобы ее хватило на несколько дней. Она перенесла туда же понемножку большую часть одежды и белья своего и Эмилинова. Когда все было устроено, они стали выжидать удобной минуты для приведения своего плана в исполнение. Постаравшись подольститься к Алигри и воспользовавшись его хорошим настроением, Касси упросила его взять ее с собой в соседний городок, который был расположен на самом берегу Красной реки. С удивительной, почти сверхъестественной памятью она заметила все повороты дороги и рассчитала в уме, сколько понадобится времени, чтобы пройти ее пешком. Теперь, когда все было готово для начала представления, читатель, может быть, пожелает заглянуть за кулисы и посмотреть последний акт его. День близился к вечеру. Легри не было дома, он уехал верхом на соседнюю ферму. Последние дни Касси была необыкновенно любезна и кратка в обращении. Казалось, между ней и Легри установились вполне дружеские отношения. Теперь она была в комнате Эмилины, и они собирали вещи в два небольшие узла. «Ну вот так, этого довольно!» — сказала Касси. «Теперь надевай шляпку, и идем пора!» «Как? Да ведь они нас увидят!» — скричала Эмелина. «Конечно увидят!» — холодно ответила Касси. «Ты же знаешь, что они во всяком случае должны погнаться за нами. Вот как мы сделаем? Мы выйдем тихонько черным ходом и побежим мимо невольничего поселка. Или самба, или квимба, наверное, заметят нас. Они бросятся за нами, а мы убежим в болото. Туда они за нами не погонятся, а вернутся, поднимут тревогу, выпустят собак и все такое». Пока они будут суетиться, добросаться в разные стороны, мы с тобой проберемся в ручей, что протекает сзади дома, и дойдем по нему до самого черного хода. Это собьет с толку собак. В воде они не почуют наших следов. Все убегут из дома ловить нас, а мы в это время войдем черным ходом и поднимемся прямо на чердак, где я приготовила для нас постель в одном из больших ящиков. Нам придется прожить несколько дней на чердаке. Он перевернет небо и землю, чтобы поймать нас. Он, наверное, созовет старых надсмотрщиков с соседних плантаций и устроит настоящую охоту. Они обыщут все болото до последней кочки. Он хвастает тем, что еще никому не удалось уйти от него. Ну и отлично, пусть себе охотятся на здоровье». «Касси, как вы хорошо все придумали!» — скричала Эмилина. «Никому другому это и в голову бы не пришло!»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 Когда они подошли к самому болоту, окружившему со всех сторон плантацию, они услышали голос, который приказывал им остановиться. Но этот голос принадлежал не самбо, а легри, который стал осыпать их сильнейшими ругательствами. При звуке этого голоса более слабая Эмилина не выдержала. Она схватила за руку Касси и прошептала. «О, Касси, я сейчас упаду!» «Если ты упадешь, я убью тебя!» — отвечала Касси. Она вынула небольшой блестящий стилет и сверкнула им перед глазами девушки. Эта угроза достигла цели. Эмилина не упала в обморок и, следуя за касси, добралась до такой тонкой и темной части болота, что Легри нечего было и думать поймать их там без посторонней помощи. хорошо зверски захохотал он. «Все равно они попали в ловушку, из которой им не уйти, мерзавки!» Пусть себе сидят там! Уж я же их отпочью! Эй, сюда, самбо! Квимбо! Все рабочие!» Закричал Лигри, подходя к хижинам в то самое время, когда негры возвращались с работ. «Там в болоте две белые бабы! Я дам пять долларов тому, кто их поймает! Спустите собак! Тигра, фурию всех!» Эта новость произвела сильное волнение. Многие из негров бросились предлагать свои услуги, кто в расчете на награду, кто из подлого подобострастия, составляющего одно из самых печальных последствий рабства. Все забегали в разные стороны. Одни приносили смоляные факелы, другие отвязывали собак, хриплый лай которых придавал еще более оживление всей этой сцене. — Масса, а что, если не удастся поймать их? Можно в них стрелять? — спросил самбо, которому Легри дал ружье. «Стреляй в кассе, если хочешь. Ей давно пора отправляться к дьяволу. А в девчонку не стреляй!» — отвечал Легри. «Ребята, живо отправляйтесь! Пять долларов тому, кто захватит их, и каждому из вас по стакану водки!» Вся шайка при свете пылающих факелов с гиканьем, криками и шумом направлялась к болоту, а в некотором расстоянии следовала домашняя прислуга. В доме не было ни души, когда Касси и Эмилина пробрались в него с черного хода. Гиканьи и крики их преследователей еще стояли в воздухе, и, выглянув из окрестностей, Касси и Эмилина увидели, как толпа с зажженными факелами рассыпалась по краю болота. — Смотрите! — указала на нее Эмилина. — Охота началась! Глядите, как мелькают повсюду эти огни! «А собаки-то, слышите, как они лают? Если бы мы были там, нам ни за что бы не спастись. О, ради бога, спрячемся поскорей!» «Нечего торопиться», — холодно отвечала Касси. «Все ушли смотреть на охоту. Это для них приятное развлечение. Мы успеем подняться наверх. А прежде, — продолжала Касси, спокойно взяв ключ из кармана сюртука, брошенного легри, — прежде я возьму что-нибудь нам на дорогу». Она отворила конторку, достала оттуда пачку банковских билетов и быстро пересчитала их. «Ах, пожалуйста, не делайте этого!» — вскричала Эмилина. чего? – спросила Касси. «Что, по-твоему, лучше, чтобы мы умерли с голоду в болоте? Или чтобы мы могли доехать до свободных штатов? Деньги все могут сделать девочка!» И с этими словами она спрятала билеты к себе, залив платье. «Но ведь это значит воровать!» — прошептала Эмилина с отчаянием. «Воровать!» — с презрительной усмешкой повторила Касси. «Они крадут наше тело и душу! Так им нечего упрекать нас в воровстве! Все эти деньги украдены! Украдены у бедных, голодных, изнуренных работаю созданий, которые, в конце концов, должны идти к дьяволу по его милости! Не ему говорить о воровстве!» «Ну, однако, пойдем-ка лучше на чердак. Я отнесла туда свечей и несколько книг, чтобы нам было не так скучно. Можешь быть спокойно, они не станут искать нас там. А если вздумают, я к ним явлюсь привидением». Войдя на чердак, Эмилина увидела, что громадный ящик, в котором когда-то перевозилась мебель, опрокинут на бок отверстием к стене, или, лучше сказать, к наклонной стороне крыши. Касси зажгла маленькую лампочку, и они, ползком пролезая под крышей, забрались в ящик. В нем были разложены два небольшие матраса и несколько подушек. В другом ящике рядом лежал целый запас свечей, провизии и платья, необходимое им для путешествия. Касси уложила его в удивительно небольшие свертки. «Ну вот», — сказала Касси, повесив лампочку на крючок, вбитый для этой цели в стенку ящика. Это будет пока что наш дом. Нравится он тебе? Вы уверены, что они не придут сюда и не будут обыскивать чердак? Хотела бы я посмотреть, как Симон Легри придет сюда. Какое там? Он постарается держаться как можно подальше. А слуги скорее дадут застрелить себя, чем заглянуть сюда. Несколько успокоенная Мелина прилегла на подушку. Касси, когда вы грозились убить меня, что вы хотели сделать? Спросила она простодушно. «Я хотела удержать тебя от обморока и достигла цели. А теперь я вот что скажу тебе, Эмилина. Ты должна собрать все свои силы и не падать в обморок, чтобы ни случилось. Это совершенно лишнее. Если бы я не удержала тебя тогда, ты была бы теперь в руках этого негодяя». Эмилина содрогнулась. Некоторое время обе они молчали. Касси читала французскую книгу. Эмилину, утомленной пережитым волнением, заснула. Ее разбудили громкие крики, топот лошадей и лай собак. Она вскочила и слабо вскрикнула. — Не бойся, — спокойно сказала Касси. — Это вернулись охотники. Посмотри через эту щель. Видишь, они все тут. Симону придется на сегодня отказаться от удовольствия поймать нас. Смотри, какая его лошадь грязная. Видно, что ходила по болоту, да и собаки приуныли. — Да-с, барин, придется вам выезжать опять на охоту. Да и не раз дичь-то улетела. — Ах, пожалуйста, не говорите, — просила Эмилина. Что, если они услышат нас? — Пусть себе слышат. Тогда уберутся подальше, — отвечала Касси. — Бояться нечего. Мы можем шуметь сколько хотим. Это только больше напугает их. Наконец, к полуночи в доме водворилась тишина. Легри улегся спать, проклиная свою неудачу и, давая себе слово, жестоко отомстить за нее завтра. Глава тридцать девятая. Мученик. Не думайте, что Бог забыл праведника, хотя жизнь обделила его своими дарами, хотя сердце его разбито и истекает кровью, хотя он умирает презираемой людьми. Все равно Бог отметил каждый день его скорбей и счел каждую горькую слезу. Длинные века небесного блаженства заплатят за все, что претерпит праведник на земле. Брайант Самый длинный путь имеет свой конец. Самая мрачная ночь уступает место утру. Вечная неутомимая смена минут приближает день грешника к вечной ночи, а ночь праведника — к вечному дню. До сих пор мы следовали за нашим смиренным другом по мрачному пути рабства. Сначала жизнь его шла спокойно среди довольства и добродушного отношения окружающих. Затем ему пришлось расстаться со всем, что дорого человеку. После этого он снова попал на залитый солнцем остров, где великодушные руки прикрыли цветами его цепи. И в конце концов мы видели, как последние лучи земных надежд Угасли для него в земном мраке, и, как среди этого мрака, ему ясно засверкали небесные звезды. Теперь над вершинами гор взошла для него утренняя звезда. Повеял внезапный ветерок, близок рассвет вечного дня. Бегство Касси и Эмилины раздражило до последней степени и без того озлобленного легри. Его ярость, как следовало ожидать, обрушилась на беззащитную голову Тома. Когда он объявил негром о бегстве, в глазах Тома блеснул луч радости. Он поднял руку к небу, и это не ускользнуло от легри. Он заметил, что Том не присоединился к толпе охотников. Он хотел было заставить его идти с прочими, но зная по прежним опытом, что Том упорно отказывается принимать участие в каких бы то ни было насилиях, Он не стал возиться с ним, когда необходимо было спешить, поэтому Том остался дома вместе с несколькими неграми, которых он научил молиться, и высылал к Богу молитвы о спасении беглянок. Когда Лигри вернулся с охоты, разозленный своей неудачей, давно накипавшая в душе его ненависть к Тому дошла до последних пределов. С той самой минуты, как он купил его, этот раб противился ему постоянно, неуклонно и твердо. В нем жила какая-то безмолвная сила, которая жгла Легри, как адский пламень. «Я ненавижу его!» — говорил сам себе в эту ночь Легри, сидя на постели. «Я ненавижу его! И разве он не мой? Разве я не могу делать с ним, что хочу? Кто может мне помешать?» Легри сжимал кулаки и потрясал ими, как будто в руках у него был предмет, который он мог разбить в дребезги. Но Том был добросовестный, хороший работник, и хотя за это Легри ненавидел его еще больше, но все-таки это соображение несколько сдерживало его. На следующее утро он решил до поры до времени ничего не говорить, собрать людей с соседних плантаций с собаками и ружьями, оцепить болото и устроить настоящую облаву. Если охота будет удачно — отлично, а если нет, он призовет к себе Тома. И зубы его заскрежетали, и вся кровь вскипела. Тогда он смирит этого молодца. Не то? — внутренний голос шепнул ему нечто ужасное, с чем душа его согласилась. «Говорят, выгода рабовладельца служит достаточной защитой для раба, но взбешенный человек может вполне сознательно продать свою душу дьяволу, чтобы достигнуть цели. Неужели же он станет больше щадить чужое тело?» «Ну, — сказала на другой день Касси, заглядывая в щель на чердаке, — «сегодня отать пойдет охота». Перед домом горцевали три-четыре человека на лошадях, Две своры чужих собак вырывались из рук, удерживавших их негров. Выли и лаяли друг на друга. Двое из верховых были надсмотрщики соседних плантаций. Остальные — собутыльники Легри в деревенском и городском трактире, приехавшие поохотиться из любви к искусству. Нельзя себе представить более отвратительную компанию. Легри усердно угощал водкой и их, и негров, присланных с соседних плантаций на помощь ему. «Вообще было в обычае устраивать из такого рода охоты нечто вроде праздника для негров». Касси подставила ухо к щели, и так как ветер дул прямо на дом, то она слышала большую часть разговоров. Горькая усмешка появилась на ее мрачном, серьезном лице. Внизу распределяли, кому где стоять, спорили о достоинствах собак, отдавали приказания, когда стрелять и как обращаться с беглянками, когда они будут пойманы. Кася отшатнулась. Она сложила руки, подняла глаза к небу и проговорила. «О, всемогущий Боже! Все люди грешны! Но чем же мы согрешили больше всех людей на свете? За что нас так мучат?» Страшная горечь слышалась в ее голосе, выражалась в ее лице. «Если бы не ты, девочка!» — сказала она, глядя на Эмилину. «Я бы сошла к ним и поблагодарила бы всех, кто хотел меня застрелить!» «В сущности, свобода мне не нужна. Она не вернет мне моих детей. Она не сделает меня тем, чем я была прежде». Детски простодушная Мелина несколько боялась мрачного настроения Касси. Она и теперь испугалась, но не сказала ни слова. Она только ласково взяла ее за руку. «Оставь!» — сказала Касси, стараясь вырвать свою руку. «Ты заставишь меня полюбить себя, а я решила никого больше не любить». Бедной Касси», — проговорила Эмелина, — «зачем вы так думаете? Если Бог вернет нам свободу, Он, может быть, вернет вам и вашу дочь. Во всяком случае, я буду вам вместо дочери. Я знаю, что мне никогда больше не видать моей бедной старой матери. Я буду любить вас, Касси, если вы и не полюбите меня». Кроткая, ласковая девочка победила. Касси села подле нее, обняла ее и гладила ее мягкие каштановые волосы. Эмилина удивлялась красоте ее чудных глаз, смотревших мягко сквозь блиставшие на них слезах. «О, Эмма!» — скричала Касси. «Я страстно желала увидеть своих детей! Я выплакала по ним все глаза! Здесь!» — она ударила себя по груди. «Здесь все пусто, все безотрадно!» «Если бы Бог вернул мне детей, тогда я могла бы молиться». «Надейтесь на него, Касси», — сказала Эмелина. «Ведь он наш отец». «Гнев его на нас», — возразила Касси. «Он отвратил лицо свое от нас». «Нет, Касси, он будет милостив к нам. Будем надеяться. Я никогда не теряла надежды». Охота продолжалась долго была очень оживленная и основательная, но совершенно безуспешная. Касси смотрела с торжествующей насмешкой на Легри, когда он усталый и раздосадованный слезал с лошади. «Ну-ка, Вимба!» сказал Легри, укладываясь на диван в гостиной. «Сходи-ка, приведи сюда Тома! Старый негодяй! Это он подстроил всю штуку! Но да я выколочу из его черной шкуры, куда они девались!» «Я буду не я, если не выколочу!» Самбо и Квимба ненавидели друг друга, но сходились в одном чувстве. Оба также искренно ненавидели Тома. Легри вначале сказал им, что хочет сделать его главным управляющим на время своих отлучек. И это сразу возбудило их недоброжелательство. Когда же они увидели, что он подвергает себя неудовольствию господина... Они из низкой рабской угодливости возненавидели его еще больше. Поэтому Квимба с удовольствием побежал исполнять данное приказание. Когда Том услышал, что его зовут, сердце его сжалось предчувствием. Он знал план бегства невольниц и знал, где они скрываются. С другой стороны, ему был известен бешеный нрав Легри и его неограниченная власть. Но он надеялся на божье милосердие и твердо решил скорее умереть, чем выдать беззащитных. Он поставил корзину на землю, поднял глаза к небу и проговорил. — В руки твои предаю дух мой. Ты искупил меня, Боже правый. И он спокойно пошел за Квимбо, который грубо тащил его за руку. — Ага! — говорил великан дорогой. — Знатно же тебе достанется! «Масса страх, как сердит! Теперь уж не вывернешься, небось! Попадет тебе здорово, поверь моему слову! Узнаешь, каково помогать бегать неграм! Задаст тебе масса!» Том не слышал всех этих злобных слов. В душе его звучал другой, более внятный голос. «Не бойтесь убивающих тела и больше уже ничего не могущих сделать!» От этих слов каждый нерв, каждая жилка его трепетали, как будто перст Божий коснулся их. Он ощущал в себе силу тысячи человек. Ему казалось, что деревья, кусты, хижины невольников, все эти свидетели его унижения мелькают перед ним, как предметы при быстрой езде. Душа его трепетала. Он уже видел небесную обитель, час освобождения был близок. «Но там...» — сказал Легри, подходя к нему и злобно хватая его за ворот. От бешенства он еле мог говорить и как-то цедил слова сквозь зубы. «Знаешь ты, что я решился убить тебя!» «Очень может быть, Масса!» — спокойно отвечал Том. «Я решился!» — повторил Легри с зловещим спокойствием. «И непременно сделаю это!» «Если ты мне не скажешь все, что знаешь об этих беглых девках!» То молчал. «Слышишь, что я говорю?» Зарычал Лигри, точно разъяренный лев и топнул ногой. «Отвечай!» «Мне нечего сказать вам, Масса!» Отвечал Том медленно и твердо. «Ты осмелишься сказать черномордой ханжа, что ты не знаешь, где они?» Скричал Лигри. Том молчал. «Отвечай!» — прогремел Легри, осыпая его бешеными ударами. «Знаешь ты что-нибудь?» «Знаю, Масса, но не могу сказать, а умереть могу». Легри перевел дух, сдержав на минуту свое бешенство. Он взял Тома за руку и, приблизив свое лицо к его лицу, проговорил страшным голосом. «Слушай, Том, я пощадил тебя один раз!» и потому, ты думаешь, я не сделаю того, что говорю. Но на этот раз я решился и все рассчитал. Ты все время шел против меня. Теперь я или изморю, или убью тебя, одно из двух. Я выпущу из тебя всю кровь, капля по капле, пока ты не издохнешь». Том поднял глаза на своего господина и сказал «Масса». «Если бы вы были больны или несчастны, или умирали, я сам охотно отдал бы всю свою кровь, чтобы спасти вас. И если бы, выпустив по капле кровь из моего жалкого старого тела, можно было спасти вашу драгоценную душу, я бы охотно пролил ее, как Господь Бог пролил кровь для моего спасения». «Томаса, не берите этого великого греха на свою душу. Это будет тяжелее для вас, чем для меня. Что бы вы со мной не делали, мои мучения скоро кончатся. Но если вы не раскаетесь, вы будете мучиться вечно». Эти глубоко прочувствованные слова прозвучали словно небесная музыка среди бури, и на минуту все смолкло. Легри стоял, как ошеломленный, и глядел на Тома. В комнате водворилась такая тишина, что слышно было тикание старых часов, отсчитывающих мгновения, в которых это ожесточенное сердце еще могло отдуматься. Но это продолжалось недолго. Минутное колебание, нерешительность и дух зла вернулся с удвоенной силой. Легри Пеной урта рта набросился на свою жертву и повалил ее на землю. Сцены кровопролития и жестокости оскорбляют наш слух и сердце. У человека не хватает духу выслушать то, что у другого хватило духу сделать. Нам нельзя рассказывать даже один на один, что терпят наши братья, люди и христиане. Это слишком расстраивает нервы. А между тем... «О, Родина! Все эти ужасы делаются под сенью твоих законов! О, христиане! Ваша церковь видит это и, по большей части, безмолвствует. Но на земле жил тот, чьи страдания превратили орудие пытки, унижения и позора в символ славы, чести и бессмертия». Там, где он присутствует, ни позорные наказания, ни кровь, ни оскорбления не могут омрачить славы последней борьбы христианина. Был ли одинок в эту долгую ночь Том, который, лежа в старом сарае, так мужественно и кротко переносил все побои и пытки? Нет, около него стоял некто, видимый ему одному. «Подобный Сыну Божию». Тут же стоял и Искуситель, ослепленный гневом и неограниченной властью, и ежеминутно предлагал ему положить конец всем мучениям, выдав невинных. Но мужественное верное сердце оставалось непреклонным. Подобно своему Господу он знал, что, спасая других, он не может спасти себя. Самые страшные пытки не могли вырвать у него ни одного слова, кроме молитв и исповедания веры. — Он умирает, Масса! — сказал Самбо, невольно тронутый терпением своей жертвы. — Бей его, пока он совсем не издохнет! Бей его, бей! — кричал Легри. — Я всю кровь из него выпущу, если он не сознается! Том открыл глаза и посмотрел на своего господина. — Бедное, жалкое создание! — проговорил он. Больше ты ничего не можешь сделать. Я прощаю тебя от всей души. И он лишился чувств. Но теперь кажется и вправду издох. Сказал Лигри, подходя ближе и разглядывая его. Да, издох. Наконец-то я заткнул ему глотку. И то хорошо. Да, Лигри. Но кто заглушит голос в твоей душе? В этой душе, которая не знает ни раскаяния, ни молитвы, ни надежды, и в которой уже горит огонь неугасимый. Но Том еще не умер. Его удивительные слова и благочестивые молитвы тронули сердца зверелых негров, которые были орудием произведенных над ним истязаний. Как только Легри ушел, они положили его на землю и старались всеми силами вернуть его к жизни. Бедные глупцы! Они воображали, что этим делают ему добро. — По правде сказать, мы очень согрешили, — сказал Самбо. — Надеюсь, что за этот грех будет отвечать масса, а не мы. Они обмыли его раны и устроили ему постель из попорченного хлопка. Один из них пробрался в дом и под предлогом усталости выпросил себе стакан водки Олегри. Эту водку они влили в рот Тому. — А там, — сказал Квимба, — мы очень согрешили перед тобой. — Я вам прощаю от всего сердца, — слабым голосом проговорил Том. — А, там, скажи нам, кто этот Иисус? — спросил Самба. — Этот Иисус, который помогал тебе всю ночь, кто он такой? Этот вопрос возбудил силы умиравшего. Он в нескольких ярких словах изобразил Христа, его жизнь, его смерть, его вечное присутствие, его спасительную силу. Они плакали, оба дикаря плакали. От чего я никогда раньше не слыхал этого? Говорил самба. Но я верю, я не могу не верить. Господи Иисусе, помилуй нас. Бедные создания, проговорил Том. Я рад, что пострадал, если это приведет вас к Христу. О, Боже, молю тебя, дай мне спасти еще эти две души. И его молитва была услышана.